Полёт в Лисицыну не запомнился совершенно. Он, как обычно, заснул благо кресла в бизнес классе удобные. Тем более, снова не выспался, сидели вчера долго. Если военные, как правило, ставят задачу четко и коротко, то у дипломатов вели речивость, сравни безусловному рефлексу. Вот и говорили чуть не до ночи. Толку чуть, зато выкушали для бодрости три чашки кофе, да еще и с коньяком. Потом долго и мучительно ворочался. отключившись уже часа в три ночи. Рано утром вылет. Заснуть в такой ситуации оказалось непросто, а очень просто. Когда они вышли из самолета, их встретило на удивление жаркое солнце. Впрочем, для этих мест самое то Ларнака, столица Кипра. Не самое приятное место в отличие от прибрежных курортов этого острова. Но там море и климат соответствующий. Здесь же каждый камень источал, казалось, жар, способный плавить железо. Почему американцы решили начать отсюда, лисицын понятия не имел. Они не распространялись, Румен и сам были не в курсе, а их предводитель хранил высокомерно безразличное молчание. Конечно, если рассматривать происходящее с точки зрения солидарности по военным блокам, ничего удивительного, как никак американцы с британцами формально лучшие друзья. Остров же не только расположен удобно, но и военная база у англичан здесь серьезная. Да и вообще, Гипер их зона влияния. И хотя числится независимым государством, к британцам местные относятся с определенным пиететом. Ничего удивительного к слову. И при этом всегда не везло на правителей. Еще в средневековье, едва обретя независимость, они крупно вляпались. Их первый король ухитрился жестоко унизить Ричарда Львиное сердце. Зря он положил глаз на его сестру, случайно угодившую в его загребущие грабки. Еще более зря не сообразил, что не стоит делать это против ее воли. Ну и совсем зря не смог сохранить расклады в тайне. Насткнуться с монархом, имеющим сильнейшую армию и флот в регионе, вообще занятия долгой и здоровой жизни не способствующие. В общем, раскатали его в блин походя, и на том независимость острова закончилась. Второй раз уже совсем недавно вновь только-только восстановив государственность. Византийцы сделали огромную глупость, выбрав главой страны патриарха. А тот начал гонения на мусульман, которых еще со времен турецкого господства на острове жило немало. Результат гражданская война, которая, учитывая воинские таланты греков, имела предсказуемый результат. От полного разгрома их тогда спасли именно англичане. Хотя с тех пор остров и разделен на северную и южную части. Тем не менее, британцы создали себе тогда образ благодетелей. который со временем так и не выветрился. Неудивительно, что вопрос о военной базе даже не стоял. Надо англичанам пусть хоть десять строят, и теперь на их базу предстояло лететь. Вертолет за гостями уже прибыл и скромненько притулился на отдаленной стоянке, а прямо к трапу подогнали аккуратненький, словно игрушка, мини-вэн минивэн аэродромной службы, чтобы, значит, гости ноги себе не утруждали и внимания лишнего не привлекали. Туда же обещали доставить багаж На взгляд слесится проще было пропустить их всех общим порядком, а потом аккуратно припроводить в набитом людьми аэропорту, на это и вовсе никто внимания не обратит. Ну да хозяин барин, и принимающая сторона лучше знает, как ей лучше действовать. Пока они ехали по аккуратно расчёсанному автокоридору, он сидел безразлично, глядя в окно. Происходящее снаружи его мало интересовало. Ну аэропорт мало он их, что ли, увидел в жизни. Зато Кобрин непрерывно вертел башкой. Парень он, конечно, перспективный, другого на такое задание не пошлют. Но вот опыта у него было явно маловато. Вспомнив вчерашний вечер, лисицын едва удержался от того, чтобы хмыкнуть. Кобрин, узнав маршрут, поинтересовался у Сергея, какой он этот Кипр. Видать, прочитал в досье, что пришлось его спутнику там побывать, а с какой целью не прочитал. Видимо, уже не его уровень допуска, хотя там сущая мелочь на самом-то деле. Землетрясение Мостров слегка тряхнуло, и на побережье Кипра сложилась курортная зона. Именно сложилось. Туристические центры, по сути, в недалеком прошлом рыбацкие деревушки, ныне застроенные отелями, оказались к такому повороту совершенно не готовы. Эти самые отели к тому моменту, как лисицын и еще несколько десятков солдат прибыли туда в составе группы спасателей, представляли собой разномастные груды мусора. Адова была работенка их разбирать. Когда, кстати, он в очередной раз убедился в бесполезности тутошних священников. Они тогда подняли здоровенную плиту, под которой он почуял живых. Крана не было, имелись только ломы и совсем чуть-чуть его магии. Все же она не то, чтобы силовая, другая направленность, хотя сотворить кое-что можно, разумеется. Он и сотворил. Да уж, было дело. Неделю потом суставы болели, словно их на наддыбе выворачивало. И это еще довольно скромная плата за использование непрофильной магии такого уровня. Но результат стоил затрат. Из-под завала извлекли трех женщин и ребенка. Все, конечно, в разной степени покалеченности, однако же и ничего необратимого с ними не случилось. Выволокли они их тогда, к слову сказать, тоже с риском для жизни. Убрать плиту совсем не получилось, только сдвинуть и приподнять. Она так стояла, что казалось, в любой момент готова рухнуть обратно. варни ныряли в узкий лаз, вытаскивали раненых. А потом появился священник. Искренне верующий, а главное, соответствующим образом одаренный, служитель культа способен на многое. Откровенно говоря, их способности это самая обычная магия, порой достаточно высокого уровня. Отец, разбиравшийся в тех получше своего непутевого отпрыска, утверждал, что в семинариях готовят одаренных по вполне классической методике. Может и так Но сами работники сферы культовых услуг вполне искренне считают это даром высших сил. Ну да, кем бы ни считали, главное, чтобы работало. Так вот, священники тогда занимались эвакуацией, снимали боль, при нужде поддерживали жизнь в пострадавших организмах. Короче, в случае таких вот ситуаций неплохо дополняли реаниматологов. Опытный священник и вовсе мог заменить всю бригаду. Этот же подошел... Моментально сообразил, чем занимается сдвинувший плиту маг, демонстративно плюнул и ушел. Не его типа дело помогать тем, кого спас адепт богомерской силы. Хорошо еще травмы у людей были хоть и тяжелые, но отнюдь не смертельные. Люди больше от обезвоживания страдали. До прибытия медиков обошлись имеющимся в собственных аптечках обезболивающим. Ну и много-много воды, разумеется. Машину чуть тряхнуло, вырвав Сергея на миг из плена воспоминаний. Ненадолго. Они все равно остановились, пропуская выруливающий лайнер. А делать было особо нечего, так что в голове опять зашевелились мысли. Да уж, святоши в этих местах те еще снобы. Дома народ в этом плане малость поспокойнее. Хотя тоже всякие попадаются. Вон, в прошлом году он мотался в Питер в командировку, и Машка увязалась с ним. Ну почему бы и нет? Командировка была на три дня, с делами он разобрался за 2. И еще осталась куча времени, чтобы погулять, посмотреть на достопримечательности, в Эрмитаж та девчонка и сама накануне сходила. А вот прогулку вдали от классических туристических маршрутов они организовали вдвоем. Да уж, занесла их нелегкая в ту церковь. Мелкая она больно уж приглянулась. Ах, какой шедевр примитивного зодчества. а ему было все равно. День клонился к вечеру. Нагулялись они уже изрядно. И сейчас он больше интересовался, где бы присесть до да поужинать, а заодно вытянуть хоть ненадолго отчаянно гудящие ноги. Церковь? Ну, пойдем глянем. Заодно, может, приметим по дороге какое-нибудь кафе. Оценить качество зодчества, тогда не удалось. Помимо неистребимой бабки у входа, явно сидела из любви к искусству. После того, как лет десять назад повесили руководителя пенсионного фонда, ситуация с финансированием стариков разом улучшилась. Тут же стоял то ли монашек, то ли чересчур молодой для своей должности настоятель этого заведения, худой и несуразный. Увидел Машку и возопил: "Женщинам в храм Божий простоволосыми ходить неуместно. Лисицын об этом правиле знал, конечно, однако же сестра никаких платков на дух не переносила. Он и зимой-то с трудом заставлял ее надевать шапку, а тут ну и спорить не хотелось. В конце концов, священник был в своем праве. Только вот Маша заортачилась и заявила, что если она хочет рассмотреть иконы, то будет их рассматривать и точка. И поперла, как бульдозер, к цалу Аккурат, чтоб нарваться на гневную отповедь. Тут уже вскипел сам лисицын. Право это хорошо, конечно, вот только орать на его сестру не стоило. Он бывало за меньшее челюсть на затылок сворачивал. Однако же сдержался и максимально вежливо спросил: "С какого перепуга такие вопли?" и очень удивился, получив ответ. Женщина есть сосуд греховный. Что? Не дают? Участливо поинтересовался Сергей. Так избавьтесь от запаха изо рта, и будет вам счастье. Почему священник обиделся? Так и осталась для него загадкой. На правду обижаться вроде бы нет смысла. Да и вообще, если кто-то не хочет следить за гигиеной, это только его проблемы. Впрочем, плевать. куда больше лисица занимал тот факт, что организация, вроде бы призванная в теории и на общественных началах следить за нравственностью, допускает на ответственные должности откровенных неадекватов. Уважение к церкви это не добавляло. Приехали Сергей Павлович. Кубрин, в отрыве от своего прямого начальства, растерявший немалую часть былого оплома, аккуратно потряс Сергея за плечо. Лисица поморщился. Надо же, успел задремать. Наверное, уличная жара вкупе с прохладой от кондиционера в машине сработали. Да уж, подрастерял он форму. А ведь раньше и внимания бы на подобное не обратил. Вот что мирная и спокойная жизнь с людьми делает. Ни перелет, ни транспортное средство на лисица на особого впечатления не произвели. Налетался он в своей жизни изрядно, в том числе и в этих местах, да и техникой вероятного противника ему пользоваться приходилось. как-то натянули по самые гланды одного туземного царька, точнее, пожизненного президента, но название всего лишь орфографическая погрешность. Этот умник вообразил себя круче яйца и наложил арест на имущество Российской алмазодобывающей компании, за что собственно и был торжественно повешен во дворе собственной резиденции. Нет, оборудование бы ему простили, набили бы морду и делу конец. Но то, что в тюрьму был брошен весь персонал, Срок интеллигентнейшего вида орку с дипломом Сорбоны и степенью доктора юриспруденции не сошло. Трон моментально занял один из его заместителей, тот самый, что давно работал на русскую разведку и, собственно, успел сообщить наверх о творящемся беспределе. Свято место пусто не бывает, да. А на аэродроме тогда обнаружили целый парк почти новых, хотя и покоцанных кривыми ручонками туземных механиков вертолетов. Десантники тогда вполне логично рассудили, что для местных дикарей собственная авиация выглядит чересчур жирно, и недолго думая, отжали все, что нашли. Потом использовали, хоть и не очень активно. Вечная проблема с нестандартными запчастями. А машин, по слухам все еще летают. В общем, вертолет как вертолет. Куда интереснее была сама база. Но, похоже, все они мало отличаются друг от друга. Максимум утилитарности, минимум дизайна. Во всяком случае, это выглядело так же безлико, как и виденные ранее отечественные товарки. Равно, к слову, как и французская, которую они в свое время взяли лихим штурмом. Сделали они это быстрее, чем французы опомнились, но позже, чем сообразившие, что происходит, туземные вояки из ее её гарнизона разбежались под джунглям, а потому база не слишком пострадала. Так вот, всюду одно и то же. Лисицан скользнул взглядом по унылого вида И решительно повернувшись, направился к грузовому отсеку получать багаж. А вот тут было непривычно, хотя это проистекало не из разных порядков, а благодаря изменению статуса. Раньше он, в числе таких же «Орлов» с парой тройкой лычек на погонах, подхватывал шмотье и первого на себе куда скажут. Сейчас же он был приглашенным специалистом с непонятным самому пока статусом, но явно не рядовым. Его багаж подхватил специально обученный солдат в камуфляже и без особого воодушевления, но шустро, попёров его куда-то в направлении жилого комплекса. Оставалось лишь пристроиться в кельватер. То же самое произошло и с багажом остальных членов группы, причём от вещей Кобрина, упакованных в здоровенный опечатанный кофр, перекашивало сразу двоих насильщиков. Сергей лишь головой покрутил. Его соотечественник явно не умел экономить на весе. Он и по Африке со своим этим барахлом разгуливать собирается, что ли? Впрочем, Кобрин тоже смотрел на то, как тащат его груз, с некоторой долей недоумения. Не думал это легко перекатывать квадратное и переставлять круглое, с некоторой долей злорадства подумал лисицын, однако комментировать ситуацию не стал. И потому, что не хотел излишней напряженности в коллективе и времени особо не было, идти-то всего ничего Место, где его разместили, более всего напоминало скромный гостиничный номер. Комнатка с кроватью, столом и телевизором, да туалет, совмещенный с душевой. Ну и ладно. По большому счету, ему здесь жить недолго. Кондиционер есть, и хорошо. Впрочем, даже сейчас рассиживаться не дали. Едва успел принять душ с дороги, как примчался уже знакомый солдат, дабы припроводить лисицана. Куда? А вот этого Сергей не стал даже уточнять, сам узнает. Мда. Малый конференц-зал в родной больнице, где Лисенсон практиковался прежде чем уйти в полицию и стать патологоанатомом, был примерно таким же. Разве что колориты другие. Там размеренная, почти стерильная чистота, призванная ненавязчиво подчеркнуть, что здесь вам не бордель, а медицина. На стенах плакаты соответствующего содержания и здоровенный ящик в углу, прибор, с которым никто не умел работать, а многие даже не знали, как он называется. Зато выглядит солидно. Здесь стиль милитари. Даже автоматическая винтовка в углу стоит. С той же надо полагать целью. А так то же самое, даже овальный стол в центре один в один и кресло для начальника. Глубокое, удобное. В таком помнится главврач предпочитал держать нежно лелеемый им геморрой. Похоже у местного генерала те же проблемы. А за столом сидели пацаны и две девчонки. которым такого рода миссии вообще противопоказаны. Все люди, все белые, на вид только-только за двадцать, в новенькой, практически необмятые ещё в форме. Румн и Сэм, находящиеся здесь же, выглядели несколько озадаченными и смущенными. И если на лице капитана это выглядело довольно органично, то смущенный орк это уже что-то из области фантастики. При появлении лисицы американцы встать не соизволили. Ну да он и сам на их месте поступил бы точно так же, особенно учитывая, что перед ними не генералисимус сильнейший в мире. Правда, они по молодости свято верят, что круче, хотя реалии изменились уже лет тридцать как. Армии, а непонятный тип в гражданской одежде. Да и сам Глесиццы не ощущал себя птицей столь высокого полета, чтобы пред ним тянулись в струнку. Именно поэтому он просто кивнул всем сразу и никому конкретно, и сел на свободный стул. Предварительно ограбив стоящую в углу кофемашину на пластиковый стакан довольно паршивого напитка. Впрочем, он отыгрался чуть позже, буквально через пару минут, когда в кабинет вошел командующий базой в сопровождении кучи гражданских лиц, среди которых затесались Кобрин, скромненько и Смит. Его прямо распирало от ощущения собственной значимости. Четверо остальных держались уверенно, однако же производили впечатление людей абсолютно далеких от армейских реалий. Да где ты были соответствующие. Один даже вырядился в очень неплохой на вид костюм, в котором неплохо смотрелся бы на каком-нибудь совещании, однако здесь на военной базе выглядел чужеродным телом. И это при том, что даже Смит не поленился сменить одежду на более простые и удобные джинсы и легкую рубаху. Видимо, дань климату. Хотя стоит отметить, носил он все это достаточно привычно, и это слегка подняло мнение лисицы на о всем персонажа. Глядишь и не безнадежен. Куда интереснее смотрелся их состав с точки зрения американских нравов. Тот, который в пиджаке, вообще орк. Удивительно подтянутый, к слову, по сравнению с соотечественниками, большинство из которых не утруждают себя заботой о внешнем виде. Еще двое люди, мужчины белые. Один высокий, широкоплечий, с голливудской улыбкой, лет сорока на вид. Второй, его ровесник, невысокий, полноватый и немного мрачный. Ну и женщина. Ожидаемо. Не включив состав группы хоть одну феминистки, потом их всех по судам затаскают. Лисицын прищурился, взглядом знатока неполиткорректно пробежался по фигуре и лицу дамы. А ничего так. Его ровесница примерно чувствуется небольшая примесь чужой крови, но какое именно, Сергей так с ходу определить затруднялся. Но стоит признать, ей это пошло на пользу. Вид очень даже товарный. Особенно если малость поработать с прической и макияжем, а заодно вытряхнуть из нарочито мешковатых шмоток и одеть в платье. Впрочем, можно и не одевать, так даже интереснее. Во всяком случае, даже через нынешнюю ее одежду видно, что дама является счастливой обладательницей длинных стройных ног и груди третьего размера. Да-с, определенно без платья было бы интереснее. Хотя, судя по несколько э, -э голодному взгляду феминизм дамочке был не чужд. Взгляд его она похоже почувствовала. Ух, как глаза-то полыхнули. Очень похоже насчет феминизма он прав. Ну и ладно. Если решила связаться с русскими, пусть терпит. Ибо в России народу много, да толерантности мало. Подумав так, лисица немного потерял к ней интерес и продолжил изучать вошедших. Колоритнее всех, как ни странно, выглядел генерал. Во-первых, он был эльфом, Причем, насколько мог судить лисицин, чистокровным, что само по себе редкость. Даже в Британии, где концентрация эльфов на единицу населения наибольшая в мире, встретить чистокровного представителя этой расы сложно. В армии особенно не любят они служить, тем более под началом людей. Во-вторых, форма этого генерала была, как бы это помягче выразиться, не стандартной. Можно поклясться, что она до последней пуговицы соответствовала уставу Но в то же время отличалась от обычного мундира, каких полно на любом складе, как призовой рысак от деревенской клячи. Поразительно, какой эффект могут давать идеальная подгонка и мельчайшие, почти неразличимые человеческим глазом оттенки цветов. Стоит признать, раса эстетов кое в чем достигла совершенства. Ну и в третьих шпагах, которую генерал таскал на поясе, на кой спрашивается. Этот стальной дрын, украшенный по гарде сверкающей бижутерией, насколько мог судить лисица, был вполне старинный и вдобавок боевой, не парадный. Только в современном бою он, если что и может, как это мешаться под ногами и оттягивать ремень. Тем не менее, генерал носил шпагу с истинно эльфийским изяществом, и никто из окружающих даже бровью не повел. У англичан эксцентричность в неприходящей моде, а у эльфов вдвойне. при появлении столь высокого чина военные дружно, как подброшенные одной пружиной, скочили, лихо вытянувшись во фронт. Все же свой, ну почти свой генерал, а для молодняка он и вовсе почти небожитель. Лисица на правах ныне гражданского человека остался сидеть, и плевать ему было, даже если кого-то перекосят от возмущения. Наступила его очередь игнорировать неписанные правила этикета. Как ни странно, генерал оказался адекватен А может, не стал связываться с человеком на глазах таких же людей. если так, в кои то веке традиционно зашкаливающее эльфийское самомнение пошло ему на пользу в том, что он сможет принужде грамотно послать оппонента в далекое эротическое путешествие, Лисицын не сомневался. Однако генерал ограничился тем, что поприветствовал собравшихся коротким резким кивком и сразу перешел к делу. К слову, был он вполне компетентен. В две фразы поприветствовал всех присутствующих и моментально представил их друг другу. При этом поименно знал не только гражданских, но и солдат, и даже лисицана, которого, можно поклясться, вживую никогда не видел, моментально идентифицировал и выговорил его имя-фамилию чисто, без намека на акцент. Для эльфа, конечно, не такое уж достижение, но все же понимающему человеку подобное внимание к деталям о многом говорит. А еще лисица, не нравилось выражение лица генерала. Он улыбался, не потому, что так положено по должности в присутствии уважаемых гостей с какими-то там полномочиями, а искренне, можно сказать, радостно, как будто сбросил с плеч очень тяжелый груз. Может, конечно, он реально доброжелательный человек, эльф. Но, скорее всего, здесь имелись другие мотивы. Понять бы только какие. А ещё он не понимал смысла действия. на кой приглашать рядовых на совещание такого уровня, чтобы друг на друга посмотрели, так насмотрятся еще. игры в демократию. Возможно, хотя британцы вроде бы в откровенный маразм не впадали, и до такого не доходили, что еще? до да пес их знает. Или же генерал хочет, чтобы его увидели, а заодно услышали сказанное им все участники будущей экспедиции. Как бы то ни было, свою часть работы генерал провел быстро и качественно. После краткого представления друг другу Сергей даже не пытался запомнить, как зовут молодняк. Он сообщил, что самолет, который доставит экспедицию в заданную точку, уже прибыл. Сейчас техники в последний раз его проверяют, и завтра утром планируется вылет. У всех собравшихся есть время отдохнуть, выспаться или же провести вечер в цивилизованных условиях. Если кому-то что-то необходимо из снаряжения, то он может воспользоваться запасами базы, написав, естественно, заявку. и на том все свободные могут идти. Сообщив это, генерал первым вышел из помещения. И что спрашивается это было? Гм, а если он тронул амулеты на груди под рубашкой, пробежал по ним кончиками пальцев, выбирая нужный, ощутил под рукой приятное тепло. Ай, генерал, ай, молодца. Ай, скотина остроухая. Повезло тебе, что амулет настроен только на оповещение. Получается, пока генерал, а генерал ли...» алкалорич их успели просканировать. Кто? Да скорее всего, он сам и сработал. Эльфы в магии вообще поднаторили. Может, они и не сильнее человеческих магов, но куда искуснее. В среднем, конечно. Встречаются и среди людей такие умельцы, что любого эльфа за пояс заткнут и дроу подотрутся. Но средний уровень эльфов однозначно выше. Генерал эльф, А зная примерно возможности их расы, вывод следует неутешительный. Но и не параноидальный. Время у него было немного, так что успеть поверхностно отследить мысли он мог. Точнее, даже не отследить, а снять что-то вроде слепка матрицы ауры, чтобы потом на досуге внимательно просмотреть его. Двухсекундное дело. И вряд ли сканировал только Сергея. Вероятнее всего, и тех мальцов быстренько проверили. Вот вам и смысл собирать всех и разом. Так, лисица задумался. Что там получается? За это время глубокое сканирование не провести. Даже у лучших телепатов на это уйдет немало времени. Магию Сергея тоже так вот сходу не нащупаешь. Тут надо знать, что искать. Стало быть, генерал заполучил лишь то, что лежало на поверхности. Ну что ж, пусть наслаждается. Там, кроме мыслей о достоинствах той геологинии ничего и нет. Получит информацию о том, что русский первосортный кабель. И что с того? Даже в сексизме не обвинить Ибо мысли к делу не пришьешь, тем более добытые незаконным путем. Однако же придется теперь ставить на сознание защиту. Не амулет, его телепат такого класса прошибет на раз. Хотя, конечно, и амулет тоже одно другому не мешает, но ставить надо именно защиту. Не стандартную, а фамильную, способную раз и навсегда отучить лезть не в свои дела и кое-кого покруче. Делать это лисицам не очень жаждал муторно, и голова потом как в тумане. Впрочем, последнее снимается небольшой дозой алкоголя, тем более солдаты гурьбой двинулись на выход, и сам вместе с ними. Не просто вместе. Мор ловко прихватил узловатыми пальцами Сергея за рукав и недвусмысленно потянул за собой. Гражданские остались и с ними капитан. Выглядел Трумман как великомученик, очень похоже, не отказался бы сбежать следом за подчиненными, но долг требовал остаться. Прикрыть, так сказать, отход, хе-хе, подумал Сергей, аккуратно прикрывая дверь и шагая вслед за орком. Одновременно он начал накладывать защиту, дабы не терять зря времени. Мало ли какие сюрпризы подстерегают его дальше. А еще он тщательно обдумывал новую информацию. Итак, ученых в группе четверо. Это ожидаемо. Посылая американцы большой отряд, они, скорее всего, предпочли бы обойтись без русского содействия, просто потому, что и охрана была бы соответствующая. Нет. Они отправили небольшую группу для предварительной разведки, расщупать почву и оценить перспективы. Так что это нормально. А Вот состав. орг, понятно. Геолог, самый настоящий без дураков. Представили его во всяком случае именно так. Не вяжется с костюмом. Ну да, поглядим. Женщина тоже геолог, точнее, геофизик. Разница между этими понятиями, конечно, есть, но от лисицына она ускользала». Да и, честно говоря, мало его интересовало не его сфера деятельности. Главное – профильный специалист, но остальные ставили его в тупик. Нет, профессия-то у них может и подходящая. Тоже геологи, если не врут. Но вот национальная принадлежность оба британцы с островов из самой, так сказать, метрополии. А ведь изначально заявлялось, что экспедиция чисто американская. Многовато сюрпризов. Эх, поместить бы их в разные комнаты. Да со звуконепроницаемыми стенами, крепкими дверьми и железными засовами, а потом расспросить каждого по отдельности без свидетелей. В об этом ему оставалось лишь мечтать.